Глава 14. Дела идут. Я ушел в свой кабинет. Сел в кресло и задумчиво смотрел выключенный монитор. Забарабанил пальцами по столешнице. Взгляд упал на оставленную одним из клиентов рекламную листовку. Очевидно, кто-то вручил ее мужчине по дороге. Сейчас частенько можно было встретить зазывал прямо на улицах, которые не просто рассказывали о своих нанимателях, но и совали всем, кто замешкался, бумажку с яркой картинкой и контактами. Может, и мне придется воспользоваться такой вот помощью. Конечно, в дежурные дни в конторе будет хватать клиентов. Но то будут в основном люди, которые не смогут оплачивать услуги адвоката. А хотелось бы выйти на самоокупаемость». «Рекламу решил заказать?» — спросила меня материализовавшаяся в кресле Любовь Федоровна. «Не уверен, что это сработает в таком виде». «Ну...» — женщина смотрела листовку с презрительным выражением на лице и криво усмехнулась. С этим можно найти только в шее, а для успешной практики тебе надобно немного другое. И что именно? — с любопытством уточнил я. Не в первую очередь нужна вывеска. Неправильно, что люди сомневаются, туда ли они попали. Согласен, надо будет заказать. Лучше попроси своего помощника, у парня и впрямь руки из нужного места растут. Пусть возьмет хорошую доску и выточит солидную вывеску с фамилией и припиской «адвокат». «И обязательно добавят некромант». «Полагаете, что не испугаем клиентов?» — усмехнулся я. «Правду не скроешь», — призрак развела руки в стороны. «Ты некромант, так что стоит и это использовать». «Вот и Арина Родионовна так говорит». «Что ж, вынуждена признать, что и секретарша у тебя не глупая. Даже она понимает, что надо использовать то, чем наделила тебя природа». Женщина окинула меня долгим изучающим взглядом, и мне откровенно стало не по себе. К тебе захотят прийти те, чьи свидетели почили, и таких найдется много, поверь. Может быть. Уж я точно знаю, сколько в этом мире задерживается духов, у которых есть незавершенные дела, часть которых, к слову, могут быть интересны твоим возможным клиентам. Мне сложно с этим спорить. Не надо спорить, Павел, тем более со своим бухгалтером. Последнюю фразу она произнесла с вопросительной интонацией, в которой мне послышалось особенное напряжение. «Кстати, об этом. Я вынул белый лист, на котором принялся выводить текст. Я считаю, что нам стоит заключить с вами не совсем типовой договор». «Серьезно?» Женщина удивилась и переместилась на угол стола. «Естественно, я выступаю за официальное трудоустройство». «Ты еще мне про налоги расскажи и то, как мне зарплату платить будешь». Любовь Федоровна хихикнула. «Кстати, как ты собираешься расплачиваться за мои услуги?» «У нас будут взаимовыгодные условия сотрудничества», невозмутимо продолжил я. О, «Очень интересно». Виноградова склонилась над документом, рассматривая появляющиеся из-под пера слова. «Любовь Федоровна, строго начал я, — «займите свое место и давайте вернемся к деловому разговору». «Хорошо, хорошо». Призрак всплеснул руками и тотчас оказался в кресле. Какой ты сегодня нервный, Павел Филиппович, того и глядина, вы себя заставишь называть. Вряд ли вы согласитесь. Очень вряд ли, не стала спорить хозяйка дома и поправила своё призрачное платье, соскользнувшее с плеча. Я способен предложить вам больше, чем вы можете представить. Вся внимание. Во-первых, вы официально получите свою гардеробную в личное пользование. И в вашу бывшую комнату я буду пускать гостей только с вашего разрешения. Любовь Федоровна положила ладонь на грудь и уставилась на меня. «Во-вторых, я не стану вас развоплощать». «Это уже звучит не как условие», — проворчала пришедшая в себя Любовь Федоровна, «Скорее как угроза». «Что поделать, у нас с вами свободная форма договора». «Ясно, в профсоюз с таким не пойдешь. «Также я обещаю вам доступ в сейф, где вы можете трогать деньги». «То есть», — нервно уточнила женщина. Я закажу для вас некую сумму в банке, чтобы вы могли ее считать, так сказать, наяву. И записывать номера, неожиданно восхищенно протянула Виноградова и зажмурилась. А сможешь иногда менять деньги на свежие? Думаю, что с этим не будет проблем. Я постарался скрыть улыбку. А ты умеешь угодить даме? Любовь Федоровна поправила волосы, которые случайно скатились с солба. Чертяка. Как скажете, уважаемый бухгалтер адвоката Чехова? — Некроманта, — добавила женщина и погрозила мне пальцем, не забывая о своих плюсов. К примеру, именно потому ты и смог нанять лучшего бухгалтера Петрограда из ныне живущих и почивших. — уж ты прям лучшего, — поддел я. — Поживешь — увидишь, а умрешь — удостоверишься. — Типун вам на язык. Я трижды плюнул через плечо, больше для острастки, но этим только развеселил свою новую сотрудницу. «Ты не пожалеешь, Павел Филиппович. Обещаю, что будешь доволен моей работой». «А по поводу листовок?» Она ловко смяла бумажку призрачными пальцами и запустила комок в мусорную корзину. «Забудь. Я смогу организовать тебе отличную рекламу». «Сможете?» С сомнением протянул я. «Не расплатишься ты со мной, некромант. Ох, чую, что вгоню тебя в долги лет на триста». Женщина засмеялась, враз став похожей на живую. — Расплачусь, — я хитро сощурился. — Вот возьму и переведу свои активы со свечного завода под ваше управление. Любовь Федоровна подавилась смешком, и ее лицо приобрело странное выражение, которое появляется у котов, увидевших добычу. Глаза расширились, зрачки стали огромными, а губы задрожали. — Не шутите так со старой больной женщиной, — произнесла она сдавленно. — Какие уж тут шутки, Любовь Федоровна. Теперь уже я погрозил ей пальцем. Если ваш испытательный срок будет отработан без нареканий, как положено... — Испытательный? — Виноградова удивилась. — Все по закону, — я пожал плечами. — Молодой ты еще, Павел, и наивный. Ну ничего, я научу тебя и налоги не платить, и находить лазейки в законах. Без фанатизма, Любовь Федоровна. — Никогда не страдала срамными болезнями. Призрачная дама отмахнулась. Быстро подписал документы, вышел из кабинета через стену. Я потер лицо ладонями и решил, что заключил, пожалуй, выгодную сделку. Дело Васильевской лавки почти закрыто. Нужно только дождаться, пока клиент получит деньги. Остался еще один нерешенный вопрос, который я хотел бы решить как можно быстрее. Встал из-за стола, вышел из кабинета. Фома нашелся на крыльце. Он сидел на ступенях и с интересом смотрел в одну, только ему видимую точку на красных кирпичах арки. «Занят?» — уточнил я, подходя к слуге. Фома вздрогнул и обернулся. Смотрел на меня. «Простите, барин, задумался. Что вы спрашивали?» Я с удивлением заметил, как изменилась манера общения Фомы. С просторечного диалекта, распространенного в рабочих кварталах, тот довольно легко перешел на обычный язык. «О чем задумался?» — уточнил я. «Да про этого парня, который технику привозил!» помакивнул в сторону арки, где скрылась машина работника. «Хронос! Работает обычным курьером! Чудно это!» Я недоверчиво посмотрел на парня. «Хронос! Тебе не показалось?» «Не показалось, мастер!» — покачал головой Фома. Что же, тогда понятно, как парень так быстро собрал технику, подключил ее, настроил принтер и сеть. Да еще и модемы подключил. Парень мог управлять временем, ускорять его ход, замедлять или даже поворачивать ход времени вспять на пару мгновений. Такие способности были редкостью, а сфер для их применения очень много. Повелители времени можно было пересчитать по пальцам. И все они обычно работали либо в охранке, либо занимали высокие посты в корпорациях. Но простой курьер-сборщик, пусть и в крупной лавке, это действительно было чудно. Я хотел бы попробовать заняться твоим делом, начал я, про порт, который тебе должен остался. Шансов, что все получится немного, но. Фома несколько секунд недоверчиво смотрел на меня, словно пытаясь понять, не шучу ли я. А затем на широком простом лице парня всплылась улыбка. Он уточнил: Правда, вашество! Я кивнул, а Фома вскочил на ноги и затараторил. Спасибо, барин, во век вашей доброты не забуду. Пока не за что, ответил ему. Да и к тому же повторю, шансов, что приказчик отдаст деньги, немного. Фома чуть погрустнел и кивнул. «То спасибо, Павел Филиппович». «Мне нужно, чтобы ты написал заявление о представлении твоих интересов и передал его Арине Родионовне, когда она вернется». «Сделаю», — Фома закивал. «Что мне нужно передать?» — послышался от арки голос секретаря. «Фома напишет заявление о представлении интересов», — повторил, «а потом я займусь его делом». «В чем суть?» Тут же уточнила секретарь. Девушка на ходу сняла с головы шляпку, и по ее плечам рассыпались волосы. На дорожку упало несколько шпилек, которые секретарша быстро подняла. «Да приказчик в порту меня уволил и забыл рассчитаться», — ответил парень. Арина внимательно посмотрела на него и уточнила. «Ну что, тогда пойдем писать?» Парень закивал и направился за Ариной в офис. «Я тоже решил вернуться на работу». Девушка вошла в приёмную, двинулась к столу, повесила сумку на спинку кресла. «Вы заметили констовары?» Я растерянно смотрел офис, только сейчас увидев ряды цветных папок на стеллажах, а потом и множество мелочей, разложенных на столе секретарши. «Я заплатила за все из суммы, которую вы мне выделили». «А мастер Чех сегодня купил офисную технику», — ставил Фома. «Мне повезло», — просто сказал я. «Были дела в Васильевской лавке. Она как раз занимается продажей офисной техники. Причем продают очень недорого. Вот и договорился». Арина села за стол, включила компьютер. «А загружается-то как быстро?» Удивленно произнесла она. Щелкнула мышкой и принялась бодро набирать текст. «Кстати, как прошла беседа с приказчиком?» Не отвлекаясь от своего занятия, уточнила девушка. «На удивление легко», — ответил я. «Начальник быстро признал, что был неправ и согласился отдать клиенту деньги». Даже был возмущен ругался на ответственную за проступок подчиненную. Кстати, Арина Родионовна, наш клиент не оставил контактов для обратной связи. Девушка нажала кнопку мыши и загудел стоявший на столе принтер. Пока печатался лист, Арина Родионовна открыла ящик стола и завлекла заполненную карточку. Вот, держите. Она протянула ее мне. Благодарю. Девушка вытащила из принтера распечатанный лист и положила ее перед сидевшим напротив Фомой. «Подпишите везде, где есть галочки». Она взяла из подставки ручку, отметила нужные места и протянула лист парню. Тот кивнул и вывел изысканные росписи на документе. «Готово». Он неуверенно отложил ручку и потянул подписанный лист девушки. Та оценила почерк работника и качнула головой. «Можете передать его Павлу Филипповичу?» — попросила секретарша. Фома на мгновение застыл, обдумывая услышанное, затем мотнул головой, обращаясь ко мне. «Вот заявление, вашество». — Ну, поздравляю вас, Фома Питерский, — ответил я, принимая договор. — Теперь я являюсь вашим официальным представителем по делу о взыскании невыплаченной заработной платы. — Спасибо, господин адвокат, — глухо пробормотал парень. — Пока не за что. Арина Родионовна, у меня много дел на вторую половину дня. Девушка открыла лежавший на столе блокнот. Утром пришло двое, но не вернутся завтра. Я кивнул. — Это хорошо. Тогда сегодня я попытаюсь решить вопрос Фамы. Я прошел к себе. Теперь уже иначе посмотрел на кабинет, оценив расставленный секретаршей концтовары. Она позаботилась даже о визитнице, которая пока была пуста. Но, учитывая ее рвение, за визитками дело не встанет. Я включил компьютер. Покосился на небольшой модем, который стоял у телефона. На экране монитора промелькнула заставка операционной системы. Прозвучала приветственная музыка и загрузился почти пустой рабочий стол, на котором было только несколько ярлыков. Одним из них был как раз выход в сеть, и я нажал на него. На экране появилось окно доступа в интернет, и я выбрал кнопку «Подключить». Замелькали строчки подтверждения соединения, и модем пискнул, сообщив, что моя машина готова к работе. Открыв браузер, вбил в поисковой строке «Северное морское пароходство». Конечно, это могла сделать Тиарина Родионовна, но мне хотелось опробовать компьютер и размять пальцы. Результат появился на экране через несколько секунд. И я выписал на желтый листочек из органайзера телефон начальника порта. Бросил ручку на стол и принесся рассматривать фотографии, загруженные на сайт. Судя по всему, делал их кто-то совершенно несведущий в съемке. Выглядело все серым и безвкусным. Панорама смотрелась плоской. Работники на снимках напоминали кукол. И даже лидеры предприятия казались восковыми фигурами. Никогда не замечал за собой особой тяги к прекрасному, но тут не мог не заметить очевидной халтуры. Затем встала за стола и вышла из кабинета. — Арина Родионовна, не могли бы вы позвонить начальнику порта и договориться о встрече? — попросил ей секретаря, протягивая ей бумажку. Девушка кивнула. Взяла лист и сняла трубку телефона, Набрала номер. — Алло, приемный Антон Сергеевич? — защебетала она, как только на том конце послышалось приветствие. — Добрый день. Вас беспокоит из офиса адвоката Павла Филипповича Чехова. Могу ли я поговорить с Антоном Сергеевичем? — Нет, Павел Филиппович хочет обсудить с вашим начальником одно очень важное дело. Хорошо, жду. Она взглянула на меня, улыбнулась и кивнула, мол, все в порядке, а затем снова обратилась к собеседнице в телефонной трубке. — Да, слушаю, хорошо, сейчас узнаю. Она зажала ладонью динамику, и уточнила меня. — Когда вам будет удобно, Павел Филиппович? Я взглянул на часы и ответил. — Было бы неплохо, если начальник порта найдет время для встречи через пару часов. — Через два часа. — повторила собеседнику Арина Родионовна. — Хорошо, спасибо. Она положила трубку на рычаги и взглянула на меня. — Антон Сергеевич будет ждать вас в порту в указанное время. — Спасибо, — поблагодарил я секретаря. Девушка ничего не ответила, лишь улыбнулась. — Кстати, это вам. Я поставил на край ее стола коробку с пончиками. Арина приоткрыла крышку и заглянула внутрь упаковки. — Знаю, вы следите за питанием и, вероятно, не захотите сладости. Я могу забрать. — с готовностью заявил Фома и добавил. — Ну не пропадать же добру. — Один я могу себе позволить, — сказала секретарша и аккуратно вынула пончик двумя пальчиками. — Остальные я унесу, — сообщил мой помощник и довольно усмехнулся. — Эх, хорошо, что вы следите за фигурой, Арина Родионовна. — Вы так считаете? — девушка смутилась. — Я с радостью избавлю вас от вредной еды, если нужно, — продолжил Фома, не заметив замешательства собеседницы. «Не обижайтесь на него», — сказал я негромко, когда парень отошел. «Питерский не хотел вас оскорбить, он...» «Он очень открытый человек», — продолжила за меня Арина, «и я обязательно привыкну к его манерам». «Спасибо за понимание и за покупку канцелярии, к слову. Вы все хорошо организовали». «Рада, что вам понравилось, а после обеда я зашла в типографию». «И когда вы только все успеваете?» «Нам принесут несколько видов визиток, чтобы вы могли оценить бумагу, а также шрифт и цвет текста». Полагаю, будет лучше обойтись без изображений. — Вы правы, рисунок призрака будет лишним, — согласился я и попросил. — Вызовите мне машину. — Не рановато? Не хочу опаздывать на встречу, а в городе могут быть пробки. С этими словами я направился на крыльцо, чтобы не мешать девушке. Она так хотела им насладиться, что совершенно не сводила с него взгляда. Оказавшись снаружи, вынул из кармана телефон и принялся листать ленту новостей. Ничего свежего я там не нашел. В соседнем государстве террористы опять захватили самолет, император объявил учения по предотвращению подобного в нашей стране. Стабильности в мире не было.